Сонный причал. Островок спокойствия в океане будней. Светоч в тумане. У одной маленькой далекой деревни, притаившейся у подножия высоких серых гор, жила одинокая женщина по имени Элина. Ей было немногим за сорок, Ее лицо, обрамленное темными волосами с нитями седины, хранило следы прожитых лет. Ее дом стоял на краю деревни, старый, с покосившейся крышей, покрытой мхом, и стенами из потемневшего дерева, которые скрипели под напором ветра. Днем Элина ткала шерстяные одеяла за большим станком, что занимал почти всю ее крохотную гостиную. Ее пальцы, огрубевшие от работы, ловко перебирали нити, серые, как горы, и голубые, как небо. А вечерами она садилась у окна и наблюдала, как густой туман спускается с вершин, словно живое существо, мягко кутывая дома и растворяя их очертания в своей белесой пелене. В такие минуты тишина, словно становилась осязаемой. Ее нарушали лишь треск дров в очаге и редкие крики ночных птиц. Однажды осенью, когда листья на деревьях пожелтели, а туман стал особенно плотным, Элина заметила за окном что-то странное. Сквозь серую завесу пробивался слабый золотистый свет. Маленький, мерцающий, словно крохотная звезда, огонек, заблудившийся в этом мире. Он висел в воздухе, мягко пульсируя, и казался живым. Он будто дышал в такт ее собственному дыханию. Сначала женщина подумала, что это фонарь запоздалого путника, возвращающегося с горных троп. Но свет не двигался. Он просто парил, маня ее своей загадкой. Любопытство пересилило усталость после долгого дня. Элина поднялась, накинула старый шерстяной плащ, пахнущий дымом и лавандой, которую она сушила летом, и шагнула за порог. Туман встретил ее, как старый друг, прохладный и чуть влажный, обнимая за плечи и цепляясь за подол длинной юбки. Воздух был густым пропитанным запахом серой земли и опавших листьев, а звуки — скрип двери, шорох ее шагов — глохли в этой белой пустоте. Светоч, как Элина назвала его про себя, поплыл вперед, словно приглашая следовать за ним. Его золотистое сияние пробивалось сквозь мглу, оставляя за собой тонкую нить света. Элина шла за ним, чувствуя, как мягкий мох пружинит под ее башмаками, а холодный воздух щиплет щеки. Она не боялась заблудиться. В этих краях она знала каждый поворот тропы, каждый камень, поросший мхом, каждую сосну с кривыми ветвями. Но свет вел ее дальше, туда, где лес редел, а деревья расступались, открывая просторную поляну. Здесь воздух пах слаще. Он был наполнен ароматом невидимых цветов. Тонким, почти призрачным, как воспоминание о весне. Наконец Светоч остановился у старого дуба, чей ствол казался древним, как и горы. Его ветви, толстые и узловатые, тянулись к небу, словно руки, молящие о чем-то давно забытом. У корней, среди переплетения мха и опавших желудей, лежал маленький сверток, завернутый в ткань. Элина наклонилась и подняла его. Ткань была мягкой, почти невесомой, но теплой, словно хранила тепло чьих-то рук. Развернув сверток, она увидела стеклянный шар размером с яблока, гладкий и чуть мутный, словно выточенный из застывшего тумана. Внутри него клубился тот же золотистый свет, что привел ее сюда. Он кружился, как дым, то сгущаясь, то растворяясь. А затем раздался голос, тихий, как шепот ветра в ветвях, но ясный. Ты не одна. Элина замерла. Ее дыхание сбилось. Она не слышала таких слов уже много лет. С тех пор, как ее дом пустело, голоса родных ушли в тишину. Ее сердце, привыкшее к одиночеству, дрогнуло. Ей хотелось спросить, кто это говорит, откуда этот свет, но голос умолк. Свет в шаре стал ярче, теплее. Ее ладони начали согреваться, и Элина почувствовала, как внутри нее что-то оттаивает. Не то застарелая тоска не то память о днях, когда она не боялась мечтать. Она прижала шар к груди, и тепло разлилось по ее телу, такое же мягкое, как шерсть для ее одеял. Вернувшись домой, Элина поставила шар на стол рядом с глиняной кружкой и мотком шерсти. Туман за окном рассеялся, и впервые за долгое время луна, круглая и яркая, осветила ее комнату. Млюклые стены, потертый пол, старый очаг — все ожило в этом серебристом свете, став уютнее и теплее. Светоч больше не говорил, но каждую ночь, когда Элина засыпала, он мягко мерцал, отбрасывая золотые блики на потолок. То яркие, как искры, то нежные, как отблески свечей. Она засыпала под это сияние, и сны ее были легкими, полными шороха листвы и далеких голосов, которых она не могла вспомнить наяву. А утром Элина садилась за станок и ткала свои одеяла. Теперь в каждом из них появился золотистый узор, тонкий, почти незаметный, вплетенный в серую шерсть, словно нить света в тумане. Покупатели замечали это, хвалили ее мастерство, но никто не знал, откуда взялась эта искра в ее работе. Элина молчала, лишь слегка улыбаясь, глядя на шар, что лежал на столе. И казалось, что он не просто подарок, а напоминание. Даже в самой тихой, самой одинокой жизни есть место чуду, если не бояться шагнуть за порог.